Глава 14 Никита Утром мы собрались на море. Бабушка вручила мне целую миску абрикотинов, складной стул и флягу с водой. Хотелось спать. И зачем обязательно нужно вставать в такую рань? Ну хоть денек можно пропустить. Никита, дома выспишься. Сейчас вся молодежь какая-то сонная. Представляешь, я тебя ночью потеряла? Чего? Ну, я на кухне сидела, захожу в комнату, нет тебя. Я так перепугалась. Ой, не могу. Все эти обыски, да еще Розу забрали. А тут ты. Исчез посреди ночи. Я так растерялась, а потом увидела в туалете свет и успокоилась. Умница, как всегда, была готова к выходу раньше всех. Мы вышли из дома и встретили Вику. Она спросила, что у меня в миске, я чуть со стыда не сгорел. Пришлось выкладывать промытые абрикотины. Оказалось, Вика обожает абрикотины. Только что ходила купаться и съела целый килограмм, а может и больше. Типа вкусный и полезный завтрак. Я не стал ей рассказывать, что помимо абрикотинов, бабушка с утра запихнула в меня кашу с курагой и бутерброды с сыром. А фрукты — это уже что-то вроде десерта. Вика предложила после обеда, когда спадет жара, съездить на другой пляж. Съездить? Да за мной бабушка увяжется. Пляж там дикий, многие приезжают со своими питомцами, поэтому для умницы там тоже раздолье. Я долго обдумывал, как отпроситься у бабушки, и все-таки решился. — И далеко этот пляж? — Да на Мацесте. Автобус от железнодорожного вокзала. Ехать 20-30 минут. — Никита, ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы я тебя одного отпустила с какой-то Викой? — Ну, я же с умницей. — А я умницу тоже не отпускаю. Умница закрыла нос лапами. Еще недавно бабушка хотела от нее поскорее избавиться. А сейчас каждое утро варит молочную кашу, чешет за ухом и не отпускает. Вот это забота. Умница подошла и лизнула бабушкину руку. Ну, неужели тебе ее не жалко? Она тоже хочет искупаться. — Можно прийти в пять утра на наш пляж, договориться с вас с геном и купайтесь. — Ба, ну я же уже не маленький. И это. — Дай денег на матрас. — Вот тяна. — Какой еще матрас? Ты же на диване спишь. Тебе дивана мало? — Ба, да при чем здесь диван? Я хочу матрас надувной, на прокат взять, на море. Мы с Викой идем на пляж. — Вот до чего дошло. Ему с Викой матрас понадобился. Без матраса обойдетесь. В куличики поиграйте, кроссворды порешайте. — Ну, бабушка, ну, пожалуйста. Смотрите, там за буйки не заплывайте. А умницу дома оставь, а то еще забудете про нее. А где моя футболка со скейтами и черепушками? Я ее выстирала. день другую. Я не хочу другую. Я хочу ту. Да, пожалуйста, надевай ту. Только она мокрая. Побегай в ней вокруг дома, она на тебе и высохнет. Ба, ты издеваешься? По-моему, это ты издеваешься. Я ему тут майки стираю, а он это не хочет, то не хочет. — А у тети Розы фен есть? — Зачем тебе фен? Если ты собрался в мокрой майке идти, то иди уже и с мокрой головой. Заболеешь и поедем в Москву. А Вика здесь кого-нибудь поумнее найдет, кто на свидание в сухой одежде ходит. — Дай фен, я высушу футболку. — Твое бурвение до да к учебе. Я собрался уходить, позвал собаку. Ее нигде не было. Вот только же была дома. Куда она могла деться? «Бабушка, Ума нет!» «Иди уже, придет она. Куда она денется?» «Я не хочу без нее идти». «Ну и не ходи. Я так тебе сразу и сказала, сиди дома, мне спокойнее». Я позвонил Вике, сказал, что не смогу поехать на Мацесту и что Ума куда-то подевалась. Вика предложила сходить вместе поискать Уму. Мы обошли всю округу. Еще раз зашли домой, Ума не было. «На море ходили?» Ты же ей купание обещал. Может, она на море и убежала? Бабушка сунула нам пакет черешни, и мы отправились к морю. На берегу работала лодочная станция. Мы арендовали катамаран. Я не собирался. Вика захотела. На всякий случай я нацепил спасательный жилет и застегнул все ремни. — Ты же пловец. Зачем тебе жилет? — засмеялась Вика. — Они там лежали, я ей надел. Отплыли от берега довольно далеко. И я перестал крутить педали. По моим расчетам мы остановились где-то напротив пансионата Заполярье. Я посматривал на берег. Вдруг где-то покажется рыжая собака, похожая на мою. Вика оттолкнулась ногами и нырнула в воду. Через минуту она снова была на катамаране. — Чего сидишь? Давай нырять. — Потом залезать придется. А вдруг катамаран уплывет? — Не выдумывай, никуда он не уплывет. А вот ты сейчас зажаришься. — Да не зажарюсь, мне нормально. Просто хотел еще педали покрутить. Я сделал вид, что поднимаюсь с места. Дна видно не было. До берега далековато. — Ну, не хочешь сам? Тогда с фоткой, как я ныряю. Вика сунула мне в руки свой телефон в водонепроницаемом чехле и приготовилась нырнуть. — Давай. Раз, два, три, — скомандовал я. Но вместо того, чтобы нажать на кнопку, почему-то продолжал просто смотреть в экран телефона. «Слушай, Вик!» — сказал я, чувствуя, что она ухватилась за корму. «Ерунда получилась! Давай, перефоткаем!» И вдруг увидел, что Вика плавает на спине метрах в десяти от катамарана. Я обернулся. «Умница! Как ты сюда забралась?» «Смотри, Никитка!» — услышал я Викин голос. «С нами дельфины!» На катамаране сидела моя мокрая собака, а рядом плавали дельфины. Она что, с ними приплыла? Вика, давай скорее руку, залезай. Зачем? Смотри, как здорово. Прямо возле меня проплыл. Ты видел? Видел? Купальщики заметили дельфинов, и многие поспешили выбраться из воды. Мне это напомнило кадры из фильма «Челюсти». Только там люди от акул убегали. Вика, я слышал, что дельфины не такие уж добрые, как рассказывают. А в Сочи вообще есть охранные дельфины. Они морпорт защищают от аквалангистов-диверсантов. Вдруг это они и есть. Подумай, что ты диверсант. Влезай!» Но Вика меня будто не слышала и продолжала плескаться. С берега нам свистнул хозяин катамаранов, что время вышло, и пора возвращаться. Мы вернули катамаран и сели на расстеленные на гальке полотенце. Ума весело отряхнулась и устроилась между нами. Вика достала из рюкзака скетчбук, и через пару минут под ее карандашом появился морской берег, дельфины и наш катамаран. Так быстро? Всего одно мгновение. Как это возможно? Я взял посмотреть. Узнаваемо. Можно посмотреть остальное? Смотри, если тебе интересно. — Что это? — спросил я, перелеснув страницу. — Угадай. — Похоже на древнегреческую игрушку. Ну, ты голова. Я в музее срисовала. Не думала, что у древних греков были какие-то игрушки. В Древней Греции существовали разнообразные игры. Были и для одного человека, и групповые. С игрушками и без игрушек. Некоторые древнегреческие игры известны до сих пор. Серьезно? У меня сейчас такое ощущение, что ты приложение Алисы включил. Это какие же? Ну, например, вышибалы или жмурки. Да ладно. Откуда ты знаешь? Просто я люблю историю. И вообще у древних греков к детям был более правильный подход, чем сейчас у моих родителей. Ты прямо как тетя Элла. Она тоже все знает. Надо тебе с ней как-нибудь познакомиться. А что это за подход такой у твоих родителей, если не секрет? Мне даже интересно. У моих вообще никакого подхода нет. Платон и Аристотель советовали родителям оставлять своих детей, чтобы они самостоятельно развлекали себя. Свободно играли, без надзора всяких там нянь. А я вот вечно под бабушкиным присмотром. Сейчас бы древние греки меня засмеяли. Серьезно? Так они же про нянь говорили. Над бабушками-то они как раз не смеялись. Вот представляю, древние дети носятся по древнему двору. Никто за ними не смотрит, а они в вышибалы играют. А может, в стрелялки или в войну? Бойся, мой друг Никитий. Наступил зомби-апокалипсис. Вот примерно с такими возгласами носились, да? Ну, нет. Игрушек, подобных какому-либо оружию, не обнаружено ни в текстах, ни при раскопках. Ученые думают, что тогда дети в войну не играли. А в зомбаков и подавно. Серьезно? Ты точно, Алиса, просто маскируешься. А какие у них были игрушки? Вот как у меня. Что это за игрушка? Любимой игрушкой у мальчиков была лошадка на колесиках, которую возили по всему дому. Почти ход виллс но только на древнегреческий лад. Делали эти игрушки из костей или из глины. Были и похожие на твою. Это своего рода музыкальный инструмент, который давали ребенку в руки. Короче говоря, погремушка. Может, у них в Древней Греции были и фабрики по изготовлению игрушек? Насчет фабрик не знаю. Но есть сведения, что детей приучали самостоятельно придумывать и делать игрушки. Серьезно? Значит, осталось сделать игрушку. Можно, наверное, из полимерной глины. И стану гречанкой. Как-нибудь займусь. А сейчас надо собираться. Скоро учебные соревнования по ориентированию. Я буду помогать с организацией. Завтра надо съездить на трассу. Перед уходом Вика предложила искупаться, чтобы потом было легче подниматься в гору. Она разбежалась и прыгнула с буны. Я зашел с берега. И поплыл ей навстречу, ума за нами. — Давай прыгнем вместе. — Тут везде запрещающие знаки. Никто не прыгает, кроме тебя. — Да ладно, никто не смотрит. — Я нырнул с Викой из буны. Надо мной вода. Под собой дна не вижу, а рядом это бесконечная стена. Вика принялась отковыривать со стены какие-то камни, а у меня было только одно желание подняться на поверхность. — Давай миди ловить. — Их сварить можно, — предложила Вика, — когда мы рассматривали маленьких шустрых крабов, прячущихся в расщелинах. Ты что, потом такие страшные и есть будешь? Ты можешь не есть, если не хочешь. Помоги нас собирать. А если не хочешь собирать, то принеси из рюкзака сумку-сетку и карточка в ней пластиковая от магнита. Ее тоже неси. И Вика снова нырнула. Мы с умницей принесли сетку, и я снова представил себя под водой. Стало как-то не по себе. Потом нырнули к Буне, Вика срезала мидий пластиковой картой, а я попробовал оторвать рукой, порезался, пошла кровь. В голову стали лезть мысли, что на кровь приплывут акулы прямо с глубины Черного моря или еще какие-нибудь дельфины-камикадзе. Я решил поскорее вылезти из воды и понаблюдать с Буны, где на солнышке уже обсыхала довольная ума. А Вика насобирала целую сумку мидий. Все-таки Вика очень смелая, не то что я. Она всю дорогу надо мной смеялась, говорила, что не стать мне медийным магнатом. Я шел и думал. А что бы я стал делать, если бы дельфин потащил Вику на глубину или что-то в этом духе? Я не знаю. Наверное, так и сидел бы в ступоре. А еще я не мог понять, как нас нашла Ума. Сколько раз я ходил с ней на пляж, и она ни разу не заходила в воду, а тут заплыла на глубину, да еще на катамаран залезла. Из воды. Тоже мне собака-призрак. «Откуда она знала, где меня искать?» «И куда убегала?»